Кажется, помирились. Идем за второй лосинной шкуркой. Шейлэ стала очень послушной. Даже согласно идти через горы к расчетному месту посадки, хотя по-прежнему считает, что в этом нет необходимости. Но ради меня сейчас идет первый и напряженно прислушивается. Я тащу жирди и любуюсь ее спиной. Диана охотница. Со спины... Она красивее, чем спереди. Так ей и говорю. — Тссс! Спугнешь! — Ничего не слышу. Но она слышит. Я думал, охотники по следам добычу ищут. Она хоть бы раз на землю взглянула. Мне этой науке не постичь. — Видишь? Это тропа на водопой. — А оси где? — Будут лоси. Настораживаем самострел. Двухметровый лук из сакандийского бамбука на раме из жердей. Стрела чуть меньше моего копья. Шейла говорит, что маскировать самострел не нужно, потому что зверьё здесь непуганное, запаха человека семь лет не нюхало. Привязываем леску к спусковой чеке и отходим метров на двадцать. Даже не прячемся. Первым на водопой идёт кабан с семейством. Смешно. Мама с папой одноцветные, а поросеты полосатые, ай да мама, интересуются самострелом, обнюхивают, только на зуб не пробуют. Кабан заметил нас, вышел вперед и строго посмотрел. Я на него. Не за нами, за женой смотри, глупый. «Если пойдет к нам, лезем на дерево», — предупреждает Шейла, — «а потом не давай ему корни подкапывать». «Бей копьем в глаз!» Но обошлось. Кабаниха потрусила дальше поросята за ней, и папа пристроился замыкающим. Лоси появляются только к вечеру. «Дай мне! Дай, пожалуйста!» Горячо шепчет Шейла. Смотрю на нее. Глаза горят. Физиономия неугрюмая, азартная. Совсем другой человек. Отдаю конец лески Вожак встает перед самострелом и обнюхивает острие стрелы. Остальные проходят за его спиной. Шейла готова землю грызть. скрипит зубами от злости. Вожак замечает ее и укоризненно качает рогатой головой. «Сволочь!» — шипит Шейла. И проходится по всей родословной вожака. «Лексикон у неё «Неправда твоя тетенька!» «Не делал он этого. Защищаю я животное». Шейла непонимающе смотрит на меня, хихикает и утыкается носом в траву. «А ты откуда знаешь, Кир?» «Мы зря лежим. Назад они другой дорогой пойдут». «Почему?» «А вот». «Это аргумент». «Кабан, кстати, не вернулся. Наверное, Шейла права». «Нет, не права. Возвращаются». Шейла пропускает трех первых и дергает веревку. Наповал. Прямо в сердце. Ну и глазамиру девочки. От дикого победного визга лоси разбегаются кто куда. А я думаю, что нам теперь делать? До шалаша километров пять. До захода солнца часа два. Три центнера мяса на двоих. Работаем всю ночь. При свете костра и местной луны. Она поменьше земной, но поярче. Шила выделывает шкуру, склонилась над ней и срукает, срукает. и опять копчу мясо. Из ста килограммов сырого получается двадцать копченого, а то и меньше. Все хорошо, но без соли.